Глава 50. Принцесса. Булка сидит рядом и внимательно слушает, словно ей действительно интересно. Или она испытывает испанский стыд того уровня, когда начинает нравиться абсурд происходящего. «И вот мы понимаем, что Тамлин — ужасный мудак», — произносит Зои, «и на самом деле Фейра должна быть с Ризендом». Правда, это никак не объясняет всё то говно, которое Ризент уже успел ей сделать. Ну ладно, давай попробуем поверить в их любовь. Хотя, знаешь, есть ощущение, что среди всех этих фейри не долбоёб только Лассон. Зоя снова открывает книгу, понимая, что уже отстаёт от собственного графика чтения. Пятница подходит к концу, а она ещё даже не на середине второй книги. Так к понедельнику цикл не добить. Впрочем, какая разница? отправит своё уведомление об уходе, отработает чёртовы две недели для порядка и будет настолько свободна, что можно даже в «Игру престолов» залезть. Фэнтези отлично расслабляет. Заметив, что пересказ очередных ста страниц завершён, булка укладывается поудобнее и закрывает глаза. Зои погружается обратно в мир мужиков с крыльями, но гулкая вибрация телефона не даёт ей этого сделать. Она предупредила подруг, что ушла в книжный запой. Если кто-то из них пропустил сообщение, звонит незнакомый номер. Тревожность побеждает, и Зоя снимает трубку. «Привет», — слышится обеспокоенный женский голос. «Это зои Харпер?» «Да, вы кто?» «Кэтрин Гибсон. У тебя мой свадебный букет». «Добрый вечер, Кэтрин», — старается звучать официально Зои. «Что-то случилось?» «Да». Там Леон. Что с ним? В душе поднимается буря и страха, и тревоги, но Зои запрещает себе показывать эти эмоции. Она не знает, зачем Кэтрин звонит. Может, это какая-то манипуляция? В общем, в трубке слышится вздох. Леон где-то накидался, и очень сильно. Он почти не может разговаривать, поэтому нужно, чтобы ты нашла его и доставила домой. Повисает пауза, и Кэтрин добавляет в тишине «Пожалуйста». «Слушай, мы...» Зои не знает, как объяснить. «Мы расстались. Если он позвонил тебе, почему бы тогда тебе и не поехать? Потому что я слишком беременна для этого дерьма», — жестко отвечает Кэтрин. «Ты его бросила. Ему херово, тебе и разгребать?» «С чего ты взяла, что это я его бросила? Иначе он бы не накидался». «Давай, Зои, мне осталось три месяца до родов. Я не могу кататься по городу в поисках пьяного брата. В Нью-Йорке нет столько общественных туалетов. Ты же не хочешь, чтобы он где-нибудь уснул и очутился в отделении полиции?» «Слишком много информации», — ворчит Зои. «Откуда у вас вообще мой номер?» «Взяла из твоего резюме», — отвечает Кэтрин. «Всё, мне пора». Она резко отключается, даже не попрощавшись, и Зои остаётся один на один с самым сложным выбором. С одной стороны, у неё есть книга, график чтения и спящая булка под боком, идеальный вечер, и нарушать его таким идиотским занятием испортить выходные. С другой, Леона нужна помощь, и этот аргумент тяжёлым слитком перевешивает все остальные. «Я поеду», — говорит Зои Булке. Найду мужчину, которого люблю, и отвезу домой, чтобы проспался». Не дожидаясь ответа, она за секунду выпрыгивает из пижамы и натягивает джинсы с футболкой. Пересобрав волосы в хвост посвежее, Зоя бросает взгляд на себя в зеркало. «Ничего, она выглядела и хуже, и пулей вылетает из квартиры». «Где ли он может быть?» Судя по звонку Кэтрин, ни дома и ни в офисе, там бы его нашёл кто угодно, для этого Зои не нужна. Методом исключения остаётся весь Нью-Йорк, кроме этих двух мест. Шикарная дедукция очень помогла. Им стоило больше общаться, пока они ещё спали вместе. И не только о литературе, работе и его криминальной жизни. Зои даже не знает, где он мог пить. Ни в одном заведении, кроме пристанища и закрытого кафе Бонни-Эвинг, они так и не побывали, потому что конспираторы — мамкины. В памяти всплывает смутное упоминание какого-то места в Центральном парке. Боже, ещё бы она слушала, что именно это было за место. Леон ведь говорил, там он чувствует себя лучше. пруд точно был пруд Зои слишком любит это слово, чтобы забыть. Оно похоже на смешное «напрудить в штаны» а потом трансформируется в пруд-пруди, и это то ли просто фразеологизм, то ли призыв к действию. «Ты уходишь, обоссав ему постель, пока он думает, что довёл тебя до сквирта, и это пруд-пруди», — говорит Зоя себе под нос. Стоп, всё не то. Нельзя дать мыслям увести её чёрт знает куда. Сколько в Центральном парке прудов? Озеро, водохранилище Джеки Кеннеди, пруд консерватории, что там ещё-то? Точно, пруд Тёртл. Он как раз посередине парка. Но Леон говорил про безлюдное место. Когда Зои бросает машину перед его домом, портье смотрит на неё со странной улыбкой, но парковщик с готовностью забирает ключи. «Привилегии богатого бывшего», Он настолько не обращает внимания на такие мелочи, что даже не сообщил управляющей компании больше не пускать Зои. Ну, ему же во благо, она не потеряет время на парковку. К ночи посетители парка рассасываются по всему Манхэттену, оставляя после себя только главный признак массовых гуляний — мусор. Зои пробирается к пруду почти наугад, пытаясь вспомнить, что именно Леон говорил о театре. Его место со стороны театра или наоборот? Боже, как же сложно жить такой тупице. Вот он, в конце тропинки. Пруд тёртл, добрый вечер. Теперь, видимо, нужно бежать вокруг него, чтобы найти Леона, если тот вообще здесь. Зои поворачивает налево и идёт вдоль воды минут десять, прежде чем ей преграждает дорогу невысокий забор с табличкой «Прохода нет». В голове тут же начинает звучать голос Леона, такой тёплый и близкий. Если перепрыгнуть через забор, можно найти в глубине деревьев старую лавочку. Торопясь внутрь, Зои всё равно вспоминает оглянуться, прежде чем перемахивать на запретную зону. «Это должно быть где-то здесь. Вот они, старые узловатые деревья, но не следует убегать вглубь, нельзя терять шум воды». Лавочку она находит быстро и облегчённо выдыхает. Он здесь. Леон в запачканных джинсах и уже не очень белой футболке лежит прямо на ней, вытянувшись во всю длину, и его глаза, лишённые очков, бессмысленно смотрят в небо. зои даже напрягается. — Ты жив? — аккуратно спрашивает она. — Воу! — пытается скосить глаза он. — зои здесь? Значит, я мёртв. Голос у него невозможно пьяный, и трудно поверить, что он ещё может составлять грамматически верное предложения. «Не говори глупостей. Сложно скрывать радость. Она нашла его с первого раза. Пойдём, отведу тебя домой». м мычит он. м нет». «Боже, Леон, я не знаю, что такого случилось, но...» «Ангел?» — вдруг глупо улыбается он. «Я за тобой не пойду». У меня ещё племянница. Кто-то из них что-то несёшь-то, а? Зои опускается на корточки рядом с ним, аккуратно касается руки, и Леон тут же поворачивает голову, пытаясь сощурить глаза. Мне нельзя умирать, отчётливо произносит он. Я поэтому здесь, поясняет Зои, чтобы отвезти тебя домой. Интересно, сюда он попал уже без очков или потерял где-то по дороге? Хотя тогда как бы он вообще пробрался через все эти деревья и забор? Тут и без учёта зрения масса вопросов о том, как он сюда попал. «Правда, — с надеждой вздыхает ли он, — ты приехала за мной?» «Конечно», — улыбается она. «А за кем ещё?» «Ладно», — податливо произносит он. «Идём». Его попытка встать не очень успешна. Леон скорее скатывается с лавочки прямо в руки Зои, и он такой тяжёлый, от него несёт, как от бутылки водки, но, боже, внутри поднимается волна счастья. Тащить домой напившегося до потери пульса мужчину, видимо, вот так и выглядит счастье взрослой независимой женщины. Зоя издаёт смешок в ответ собственным мыслям. «Извини», — тут же реагирует Леон. «Я просто...» «Ты просто напился. Давай быстро выясним. Твои очки здесь?» В ответ она получает кивок и пространное движение рукой. Зоя усаживает Леона на землю, радуясь, что июль выдался особенно тёплым, и светит себе фонариком мобильного, пытаясь найти в траве очки. Они здесь, слева от лавочки, аккуратно сложенные рядом с телефоном и бумажником. Леон остаётся педантом в этом состоянии. Смешно. Ладно, с таким мужчиной можно даже встречаться. «Обопрись на меня», — предлагает Зои. «Так будет меньше качать». К её удивлению Леон больше не спорит. Действительно перекидывает руку через её плечо. Но Зоя чувствует, старается стоять сам. Словно престыженный своим состоянием, он медленно перебирает ногами, плотно ступая на землю и они двигаются в сторону дома с черепашьей скоростью, но почти без промашек. Зоя не уверена, что эта ночь их к чему-либо приведёт, но как же здорово снова чувствовать его объятие Руки Леона покрываются мурашками, когда их тела случайно соприкасаются, и это круче любого признания. «Как же я тебя через забор перетащу», — вздыхает своим мыслям Зои. «Там обход», — пьяно машет Леон. Господи, она прыгала как дурочка. Даже обидно, что они оба такие идиоты. Зои боится не найти в себе храбрости и попроситься обратно, а ещё больше, что он не примет. И эти крошечные шаги вместе, которые вызывают столько эйфории, будут последними, что она для него сделает. Нужно завтра поговорить с ним, лучше ближе к вечеру, приехать, посмотреть ему в глаза, и если Леон скажет «нет», собраться на западное побережье потому что жить в одном городе с мужчиной, которого любишь, но не можешь прикоснуться, будет слишком тяжело. Даже если это Нью-Йорк. Завидев их, портье без слов подхватывает Леона с другой стороны, помогая зайти в лифт. Становится немного легче, и эту помощь, кажется, тот готов принять с большим доверием. «Спасибо», — тихо произносит Зои, опирая Леона о стену лифта. «Дальше мы сами». «Конечно, мисс Харпер» дело сделано. Осталось помочь ему хоть немного прийти в себя, чтобы голова не закружилась, и уложить спать. После этого можно будет спокойно поехать домой, свернуться клубочком и прореветься от всех тех эмоций, что Зои пережила за вечер. «Зои?» — зовёт Леон с опущенной головой, пока лифт поднимается. «Да, папочка?» «Ты здесь?» — облегчённо выдыхает он. «Боялся». «Конечно, здесь. У нас с тобой ещё куча дел». Кое-как они доходят до квартиры, и Зои шарится по задним карманам джинсов Леона в поисках ключей. Но тот сам вспоминает, где они, и залезает в передний. «Идём в душ», — командует она. «Сначала мы приведём тебя в чувство Это всё до безумия странно. зои помогает Леону раздеться, еле удерживаясь от того, чтобы не поцеловать голое плечо дотаскивает его до душевой и заставляет опуститься на пол. «Сейчас будет прохладно», — предупреждает она и берётся за душ. «Заранее прости». Он поднимает голову, глядя на неё снизу вверх, и широко и искренне улыбается. «Зои, да? Я люблю тебя». «Я тебя тоже люблю», — счастливо выдыхает Зои. «Но повторишь это мне завтра, хорошо?» Леон кивает, и она включает воду. Да, очень неприятно в таком состоянии, и дрожь, которая пробегает по чужому телу, передаётся и ей, но это необходимая мера. Чем свежее он будет, когда она уложит его в постель, тем легче уснёт. Вряд ли Леон хотел бы с утра найти рвоту у себя в кровати, так что им обоим придётся потерпеть. Когда его взгляд становится почти осмысленным, Зоя выключает душ и тянется за полотенцем. Раньше Леон заботился о ней после каждой сессии, относил на руках в ванну, давал воды, а потом заворачивал в большое душистое полотенце. Теперь её очередь сделать то же самое. «Я в порядке», — почти отчётливо произносит Леон. Зои всё равно ведёт его обратно в спальню и помогает лечь поудобнее. Чтобы похмелье было не таким злым, она открывает окна нараспашку и достаёт из холодильника бутылку с водой. «Может, ты помнишь, где у тебя аспирин?» — решает спросить она. «Чтобы с утра ты его не искал?» «Не нужно», — открывает глаза он. «Просто не уходи». «Что? Не уходи, пожалуйста». В мутном взгляде столько мольбы и переживаний Зои не смогла бы оставить его, даже если бы он не попросил. Собственное чувство похоже на несущийся на тысячи оборотов барабан стиральной машины, где всё смешивается в одно невнятное бесформенное пятно. Всё, что Зои понимает на сто процентов, теперь она точно не уйдёт. Она быстро раздевается и забирается рядом с ним под одеяло. Леон переворачивается, укладываясь ей на плечо, прижимается губами к коже и шумно вдыхает её запах. «Никогда не уходи». Просит он, прежде чем отключиться. Из глаз течёт единственная счастливая слеза. Зои надеется, что утро ничего не испортит. Она не хочет больше убегать.